«Кто? О чем?» «Ну», — замелся Малахол. «По крайней мере, о двух предупреждениях мне известно. Однако отмокай. А потом или сам выстроишь догадки, или задашь вопросы. Хотя бы и Илриону. А у некоторых ты и не пожелаешь ничего спрашивать. Еще два дня, и я передам тебе Иллариону. Банщик и массажист тебе более не нужен до поры до времени». Через два дня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 Продолжив гром победы парижским маршем воинов Александра Первого. Да чего я его довел?» — подумал Шеврикука. «Ну и что?» — заговорил Илларион. «О чем начнешь спрашивать? О наволочках или о гликерии?» «О наволочках», — сказал Шеврикука. «Общественно-сословное прежде всего. Как же-с?» одобрил его Илларион. Но, к сожалению, милосевый государь, наволочки, простите за выражение, увязаны с гликерией Андреевной. Она всему причиной. Всему причиной ты. На тебя использовали разные силы, в их числе и гликерия. И много было разных сил. Мне известно у пяти корыстных. Ты шестая сила? Нет, покачал головой Илларион и провел рукой по струнам арфы.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 и будто бы не слышал моих предупреждений. Твои предупреждения были сдержанные и лукавые, и ты играл, меня подразнивая. Допустим, но ведь ты вовсе не простак. Что ты теперь обо всем этом скажешь?» Иларион сказал. Он встал. Казалось, он мог распорядиться, чтобы арфа, как предмет неуместный, исчезла. Но арфа оставалась стоять в тесноте служебного домика.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 поставила его на край гибели. Кабы не сумел Шеврикука замереть, да кабы не энергия Перста капсулы, да кабы не еще кое-что, он бы так и остался лежать навсегда замурованный. К тому же и основанием для процветания злодея Бушмелева. Гликерия не могла этого не понимать, потому она и искренне произносила прощальные слова, неверно Шеврикука истолкованные. Конечно.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 Рассказать доступными Шеврикуке словами о действиях перста-капсулы илларион брался с допущениями. Будет у Шеврикуки возможность, пусть обо всем расспросит полуфабриката, или обратиться за разъяснениями к своему гениальному квартиросъемщику Мите Мельникову. При упоминании Мельникова Шеврикуке тотчас же захотелось вернуться в землескреб к служебным рвениям. «Ты впрямь живая Шеврикука», — заметил илларион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 Ланцелотом же на Покровке он проявлял себя исключительно из расположения к Шеврикуке. Впрочем, Илриону кажется странным, что кто-то может иметь расположение к такому шелопаю, как Шеврикука. И еще. чего то существенными на свойства перстокапсулы являются влияние плюсов и минусов лирических отношений Мити Мельниковой и Леночки Клементьевой. «Я знаю, чего. — сказал Шеврикука. «Ну и хорошо», — кивнул Иларион. «Он понимает, что Шеврикука не прочь бы поговорить с полуфабрикатом, но тому ходу сюда нет, по разным соображениям. Кто он, Шеврикука, больной на излечении, временный затворник, злый день арестант или охраняемый объект, выяснится в скором времени?» «Чего уж тут выяснять», — сказал Шеврикука, «если я признаю себя виновным».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 А потому и посиди здесь, в узком кругу общения. Имеет смысл до поры до времени делать вид, что ты погиб или пропал без вести? А потом посмотрят. А вы с Малахолом здесь от каких сил? Илларион рассмеялся. Много будешь знать, сна лишишься. Ну, понятно, кивнул Шеврикука. Потом он спросил: Что-то было сказано про увеку? А, -а увек-то. Илларион улыбнулся. «Эта дурацкая затычка в твоем ухе сработала радиомаячком. Она для труди башни, но сигналы ее принимал и капсула, Хотя он и так знал, куда ты мог направиться. Он ведь отговаривал тебя». «Не слишком внятно», — сказал Шеврикука. «Куда же внятнее это?» — покачал головой Илларион. Далее последовали вести с воли.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 Расцвела и озарилась улыбкой Леночка Клементьева. Супруги Радлугина и ее хахалю поручали снятие порч с телефонных автоматов и изведение крысиного духа из туннелей метрополитена. Появлялась в сверчком переулке Гликерия Андреевна в впечатляющих нарядах. Перед ней ставили особые задачи. Похоже, что секретные. И она, надо полагать, имея ассистенткой Невзору Дуняшу, прихоти Дударева и клиентов исполняла, преуспевая. И если Дуняша болтала с Совокупеевой и даже с супругой Радлугина, то Гликерия разговоров почти не вела и выглядела высокомерной и державно озабоченной. В подъезды Шеврикуки в землескребе свежего работника пока не назначили. Так что Шеврикука может не волноваться. «Как же не волноваться?» — сокрушался Шеврикука.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 а документы на нового двухстолбового домового в землях скрёб по дороге затерялись. Что у нас бывает? Вообще же, в Останкине было спокойно. На время, конечно, на время. «А четвёртая наволочка?» — вдруг спросил Шеврикука. «Какая, прости, четырех четырёх наволочек четвёртая?» — поинтересовался Илларион. Самфалом, пупом земли для концебалова брожила». «Сама-то наволочка обнаружена. Амфал, копия Дельфийского, исчез». «Ну да», — вспомнил Шеврикука. «Он еще тогда исчез. Они искали. Он был им нужен, но исчез». «Когда тогда?» «Перед началом ритуала». «Значит, все же помнишь о чем-то?» «Да, вспоминаю кое о чем. Какой же я был болван!» В какой горячности действовал, если не смог сообразить, чего горе Бойс сразу же выдал мне досье на эпишку Бушмелева. Даже думать об этом не стал. Горе-то Бойс сам проговорился, что знал. Я приду ищем. А подсказал про эпишку мне ты, Илларион. Опять же, от скуки и из любопытства. Пусть будет так. Много было ведущих, чего от меня ждать меня вели меня направляли и дуняша и тем более гликерия и даже канцыбалов брожила а я болван болван не сокрушайся вытерпи на другой день шеврикука запил приходилось сообщать шеврикука трезвенником не был но экспертному его не тянуло Поддержать компанию и беседу это он мог, пожалуйста, но с оглядкой. А чтобы напиваться дрызкой с удовольствием, в этом он никакой радости не видел. А тут он загудел, пошел в разнос. С напитки закусывал разносолами, от горячих блюд отказывался решительно. Запретов не поступало. Пил Шеврикука при видимом попустительстве Иллариона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 Малахол, работники из команды Малахола, Раменский, Печенкин и Лютый, в складской домик не забредали. И Ларион вблизи Шеврикуки больше молчали, а если и произносили слова, то вовсе не имеющие отношения к мыте Шеврикуки. Одна лишь Стиша взглядывала на Шеврикуку жалеючи, но и в ее взглядах угадывалась. «Помается мужик, потаскует, а потом и отойдет».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 Тамление есть и в амебе, и в частицах атомов, отсюда и реакция ядер, и в человеке. Томление нарождающихся отродей башни от невоплощенности их в формах, от высокомерия их претензий и скудности их традиций и мифов, от того, что нет у них собственной чаши Грааля, необходимость иметь какую, хотя бы обобрав домовых, их терзает. История ересей — и это история томлений.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 «Ты что, Шеврикука, ты плачешь? Что с тобой?» — говорил Элларион. «Ты на коленях. Ты молишься, что ли?» «Это я спьяну», — хмуро сказал Шеврикука, поднимаясь с колен. «Надо прекращать пить». «Еще чуть можно», — сказал Элларион. «А потом действительно придется». А струны арфы вздрагивали. «Бывают томления, бывают утомления», — сказал Элларион, приглашая Шеврикуку к столу.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 Калюни-убогий как сидел в его сне на табурете с бубном на коленях, так и продолжал сидеть при открытых глазах Шеврикуки. «Ну, все», — понял Шеврикука. «Допился до собственного епишки. Определили ко мне Калюню». Утром Иларион сказал Шеврикуке. «Пороку предаваться прекращаем. Через три дня за тобой придут. В тебе возникла надобность». «Кто придет?» — спросил Шеврикука. «Увидишь», — сказал Илларион.